Глава вторая. Бабушка летит с нами. На экране компьютера возникло нечто похожее на картофельное. Картошка неспешно плыла по звездному небу. Сразу не разберешь, велика она или нет. Размеры больших звездных дракончиков бывают разные, сказал компьютер. Обычно полкилометра иногда больше. Один раз видели дракончика-младенца размером всего-навсего с футбольное поле но, возможно, это был не большой дракончик, а обыкновенный малый звездный дракончик. Тем более команда порой преувеличивает размеры животного, потому что у страха глаза велики. Вдруг раздался голос робота пули. «А что едят эти бездельники?» «Отвечаю», — сказал компьютер. «Едят они что ни попадя, так как звездные дракончики могут существовать только в открытом космосе, потому что давление любой планеты их раздавит». На разносолы им рассчитывать не приходится. «Попрошу не отвлекаться», — строго сказал робот. «Разумеется, чтобы поддерживать свою жалкую жизнь», — продолжал компьютер, сделав вид, что не слышал ни тактичного замечания робота. И «Им нужны органические вещества, как и любому живому созданию. Но в то же время дракончики научились отыскивать полезные для себя вещества даже в камнях и железяках. Дракончики очень опасны для космических кораблей». Еще хорошо, что они редко встречаются. Если такой дракончик спрячется за кометой или полевым облаком, он может схватить пролетающие мимо корабли и проглотить. И там уж как повезет, А то и правда съест». «И были такие случаи?» — испугалась Алиса. «К сожалению, были», — ответил компьютер. «Рассказать?» «Не стоит», — быстро сказал профессор Селезнёв. «Я тоже так думаю», — согласился компьютер. Это ужасная, душа раздирающая история. Профессор Селезнёв подошел к шкафу и достал оттуда свой лечебный чемоданчик. Ни один уважающий себя ветеринар, даже космический, не пойдет лечить пациента без своего любимого чемоданчика, в котором есть все: и градосник, и аспирин, и безболезненный шприц, чтобы делать безболезненные уколы. Пока профессор вызывал капитана Полоскова, с которым всегда летал в космические путешествия, Алис поспешил в свою комнату. Она быстро переоделась в комбинезон, который согревает в холод и холодит в жару. мало ну, ли что может произойти в космосе, пока охотишься на звездного дракончика. Алисия хотела позвонить своему другу Пашке Гераскина, но она сдержалась и не позвонила. Папа никогда не согласится взять Пашку с собой. Ведь Гераскин всегда умудряется что-нибудь натворить, даже тогда, когда ничего натворить нельзя. Пашка — это человек, который способен нечаянно устроить наводнение даже в пустыне Сахара. Конечно, Пашка умрет от зависти, когда узнает, что Алиса видела редчайшее существо во вселенной — гигантского непобедимого большого звездного дракончика. Ну и пускай Пашка умирает от зависти, ведь речь идет о спасении целого корабля. На борту его находятся несчастные люди, которых ждет неминуемая гибель, если дракончика не обезвредят вовремя. Но как это сделать? Похоже, даже папа еще не придумал. Собравшись, профессор Серезнев вышел в столовую, где за столом... Остались лишь симферопольская бабушка и Алисина мама. «Простите», — сказал профессор, — что испортил вам ужин. «Дела требуют немедленного отлета. «Знаем, знаем», — перебила его бабушка. «И что ж ты, племянчик, собираешься делать с этим чудовищем?» «Вы с ним на месте», — ответил профессор. «Но все же есть какой-нибудь способ борьбы с дракончиками», — настаивала бабушка. «Особого способа, к сожалению, нет». Признался Селезнев. Ничего, мешала Алиса. Мы с папой что-нибудь придумаем. Глава хорошо, а две главы лучше. Кажется, улыбнулась бабушка, этот ребенок думает, что у него уже отросла настоящая голова. А что же у меня, обиделась Алиса. Кочан капусты, усмехнулась бабушка. Под окном загудел флайер комиссара Меладара. Из окна Селезнева увидели, что во флайере. Сидит сам комиссар и расчесывает щеткой тугие черные кудри. Он всегда заботился о своей внешности. Глядя на комиссара, бабушка фыркнула, а Алиса только улыбнулась. ей это давно известен секрет Мелодара. Дело в том, что комиссар очень боялся покушений и потому никогда не покидал своего штаба, вырубленного в льдах Антарктиды. А вместо себя всюду посылал свои голографические копии. Они были во всем похожи на комиссара, только сквозь них можно было пройти, как сквозь облако. «Вы готовы, профессор?» — спросил Мелодар. «Тогда шагайте прямо в окно». «Я не один», — сказал Селезнюв. «Вашей дочке Алисии место всегда найдется. «А как же я?» — спросила симферопольская бабушка. «Я же в отпуске, мне совершенно нечего делать. С моим жизненным опытом я, вернее, всех найду способ, как спасти космический корабль от злобного дракона». «Вы в самом деле хотите, чтобы эта пожилая женщина летела с вами?» — удивился комиссар. Не могу спорить с собственной тетей, ответил профессор Селезнев. Моя мама и родная сестра мне этого никогда не простит. Что поделаешь, философски вздохнул миладар. А я хотел по дороге с вами все обсудить. Ну тогда садитесь за управление. Профессор Селезнев шагнул в окно и уселся за руль, а комиссар миладар исчез, лопнул, как мыльный пузырь, остался только его голос, и этот голос произнес. Если захотите, можете нарушать все правила движения». Но профессор Селезнёв никогда не нарушает правила движения. Тем более, если с ним во флайере летят его дочь и любимая тётя Лукреция из Симферополя. Флайер галактической полиции пронёсся под самыми облаками и за несколько минут домчал пассажиров до космодрома «Шереметьево-5». На поле уже стоял готовый к путешествию исследовательский корабль «Пегас», старый верный друг профессора Селезнёва и Алиса. Немало они постранствовали на нем по галактике. Алиса выскочила из Флайра первой. У корабля её встретил механик зеленый, Очень добрый, но постоянно мрачный человек с окладистой рыжей бородой. «Ну вот», — печально сказал он, вместо того, чтобы поздороваться. «Опять двадцать пять. Ну, беда стряслась. А я ведь предупреждал. Развели злобных дракончиков. Их отстреливать в младенчестве надо, чтобы вырасти не успевали». Здравствуй, зеленый, воскликнула Алиса, не слушая старого механика. Я так тебе рада. Я без тебя соскучилась. Ну, сходите, сходите. Я тебя, Алис, тоже рад, только что -то ты очень бледненькая. Наверное, совсем не гуляешь. Ох, не кончится это добром. Это правда? встревожилась Симферопольская бабушка. Он всегда так говорит: Успокоил тетю профессор Селезнев. Но в своем деле он очень хороший специалист. Все в прошлом, все в прошлом вздохнул механик. «И специалист я никудышный, и человек сомнительный. Кстати, что собирается делать на нашем корабле эта немолодая дама? Разве никто не сказал, что пегас — не прогулочная яхта, а научно-исследовательское судно?» «Разве?» — удивилась бабушка. «А, по-моему, она больше всего похожа на садовую беседку, где приизвились дошколята». «Что вы имеете в виду?» — возмутился механик зеленый. «А вот что!» ответила бабушка и показала рукой на Пегас. И все увидели, что корабль весь увешан веревками с бельем, украшен разноцветными флажками, а на земле вокруг него разложены одеяло, покрывало и рваные коврики, а также разбросаны мягкие игрушки. Зеленый тоже обернулся и замер. Такого безобразия ему в жизни видеть не приходилось, тем более вокруг его образцового корабля. «Этого не может быть!» — воскликнул он. И так громко, что из корабля выскочил капитан Полосков. Он застыл в люке и потерял дар речи. Стоял, как вкопанный, только открывал и закрывал рот, словно рыба, вытащенная из воды. Наконец он пришел в себя и закричал. «Немедленно привести корабль в порядок!» «Это не я», — ответил зеленый. «А кто же?» «Не знаю». Тут в разговор вмешалась бабушка и спросила. «Вы разрешите вам помочь?» Полосков смотрел на нее и ничего не понимал. Дело в том, что ваш, уважаемый Пегас, исследовательский корабль, а не туристическая лодочка, все лишнее придется убрать. Бабушка провела тонкой рукой по воздуху, и все тряпки, игрушки и коврики в мгновение ока исчезли. А профессор Селезнев объяснил о задачном ксмонавтом. Сетелукреция приехала из Симферополя. Она была знаменитым фоксником, а может, фоксницей. «Ну, к чему это мой мальчик?» — скромно возразила бабушка. «Я самая обыкновенная волшебница. Такие, как я, в Симферополе на каждом шагу встречаются». Зеленый вздохнул и произнес: «Мне надо было с самого начала догадаться. Ничего хорошего из этого не выйдет. Женщина на борту к беде». «А я к катастрофе!» — сказала бабушка и лукаво улыбнулась.